Глава 15 Анализ организма Тьму разорвали мысли эхо Физическое состояние удовлетворительное Ментальное в допустимых пределах Обнаружено внешнее давление на корпус костюма Активирую инфракрасное зрение для оценки ситуации Глаза вспыхнули огнем Я прикусил губу, чтобы не заорать, но отпустило достаточно быстро Тьма рассеялась, сменившись призрачными контурами «Зачем мне инфракрасное?» – спросил я. «Что-то с призраком?» «Критичное повреждение визора», – подтвердил Эхо. «Основной дисплей не функционирует. Функционал костюма снижен на 25%. Скорость реакции снижена на 30%. Рекомендуется сбросить себя обломки камней». Только сейчас я понял, что мне тяжело дышать даже в броне. Грудная пластина давила на ребра. Сервоприводы рук и ног жалобно пищали, пытаясь преодолеть нагрузку. Опустив голову, я увидел сплошную стену. «Это обломок, да это целая гора!» «Феникс, отчет!» Послышался в канале натужный голос райна словно ему было больно. «Ничего, с этим разберемся позже. Главное, что командир тоже здесь!» «Золотой, живой, целый, на меня камнем придавило», — ответил я. «Нужна помощь. Самостоятельно выбраться не смогу». «Калькулятор на месте!» — раздался голос Векса. «Критичное повреждение ноги. Мобильность временно утрачена». «Техник на связи», — отчитался Сорорк. «Сломана рука и нога». «Снайпер жива и здорова, в отличие от беременных груваков». Зарина, как всегда, была колка в своих отчетах. «Хакер на связи, но я ничего не вижу». Лана тоже отчиталась. «Кажется, я под камнем. Минуту, тут кто-то лежит рядом». «Не нужно колотить», — произнес я, когда в мою ногу ударила стальная перчатка. «Хакер подо мной». «Что, Золотой, все же завалил нашего хакера». Зарина не осталась в стороне. «Отставить разговоры!» — рявкнул Райн. «Мускул, следопыт!» В ответ была тишина. «Вальтер!» Райн переключился на общий канал. Кому как не ему знать о том, что иногда люди не отвечают, потому что находятся без сознания. «Живой!» — послышался голос аристократа. «Не могу шевелиться. Ничего не вижу. Ничего не чувствую. Живой — это главное!» — произнес наш командир. «Сержант!» «Тишина!» «Тень! Шершень!» Ответа не было. «Тишина!» Либо наши контролеры игнорировали вопросы райна либо произошло самое плохое. «Золотой хакер, делайте, что хотите, но вы из-под камня», приказал Райн. «Снайпер, помогай им! Походу, вы из нас самые здоровые». «Сам-то как?» – запоздало спросил я. «Перелом спины», – послышался шокирующий ответ. «Немобилен». В канале повисло молчание. Даже Зарина ничего не сказала. Какое-то время она молчала, после чего недовольным голосом пробурчала. «Ладно, где вы там, голубки? Учтите, если уже трахаетесь, я к вам присоединяться не стану». Вспыхнул свет, из-за чего я на несколько мгновений ослеп. Помог эхо, убрав инфракрасное зрение. Раздалась ругань, какой-то шум, после чего глыба на мне закачалась. «Да помогайте вы, груваки безмозглые!» Зло прошипело Зарина. Послышался металлический скрежет. Призрак Зарины взвыл, принимая на себя основную нагрузку. «Мы с Ланой уперлись». «Сервоприводы наших призраков застонали от напряжения. Казалось, что сейчас посыплются все шестеренки, но сломались не мы». С оглушительным грохотом камень отвалился и откатился в сторону. И впервые за долгое время я ощутил, как же это хорошо, когда можно дышать полной грудью. Поднявшись, включил еще и свою лампу, освещая пространство. Первое, что бросилось в глаза — пузырящееся зеленая жижа. Она медленно сочилась из заваленного камнями уродца, походившего на воплощенный ночной кошмар. «Проходчик падальщиков» тут же подсказал Эхо. «Сержант назвал его червем. Ошибочное наименование. Это не самостоятельная форма жизни. Транспорт». «Транспорт?» — мысленно переспросил я. «Хочу сказать, что внутри него сейчас сидят ксорхи?» «Ответ отрицательный», — произнес Эхо. «Дополнительные биосигнатуры отсутствуют». «Проходчик выполнял функцию мобильного тоннеля и захватчика цели, чтобы затем транспортировать их по внутренней подземной сети». «То есть это не он жрет людей?» – удивился я. «О таких подробностях инструктор Карс нам не говорил». «Поглощение и переработка не его функция», – пояснил Эха. «На планете находится матка, существо, которое порождает падальщиков. Пища предназначалась ей. Золотой!» – послышался голос Зарины. Проследив за направлением ее фонаря, я тяжело задышал, Проглотив желание ругаться. «Это сейчас не поможет». У червяк-сорохов имелись зубы. Не челюсти, а целые ряды огромных треугольных наростов, каждый размером с половину человека. И, собственно, между ними действительно застряла половина тела. Шершень, телохранитель Вальтера, был разорван на две неравные части. «Ищем оставшихся», — приказал я. «Все, кто может, шевелитесь. Нужно понять, где вы находитесь». Мы были посреди заваленного огромными камнями туннеля. Вначале я думал, что проходщик своей туши законопатил проход наверх. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что Ксорха тоже разорвала пополам. Проход был завален крупными камнями. И где-то там, среди этих булыжников, находилась вторая часть твари. Группу пришлось откапывать. Как выяснилось, это только Зарине повезло. Мало того, что она ничего не сломала, так еще и на свободное пространство вывалилось. Остальные, как и мы Ваной, находились под камнями. Сложнее всего оказалось отыскать сержанта Дика, Мускула, следопыта и тень. Их удалось обнаружить внутри Ксорха. Сержант так и не выпустил пулемета из рук. Даже потеряв сознание, он продолжал стрелять. Заряд уже иссяк, но пальцы продолжали нажимать спусковой рычаг. Пришлось постараться, чтобы привести их всех в чувство. Судя по сбивчивому рассказу Мускула, приложила его в голову хорошо. Вспышка, и он ничего не помнил, пока я не начал его тормошить. Итак, что мы имеем? Я направил прожектор вверх, чтобы его свет отражался от потолка и рассеивался по туннелю. Мобильный мускул, хакер, снайпер и золотой. Хромают, пусть сильная, техник, калькулятор и следопыт. Лежат Шустрик, Сержант и Вальтер. Переломы спин. Что с тенью, понятия не имею. Он так и не очнулся. Шершень отлетался. Техник, калькулятор. Нужна связь поверхностью. Сержант, есть понимание, куда нас закинуло? Глубоко, ответил Дик. «Настолько, что сюда никто не ходит. Я не знаю эти места». Он хотел приподняться, но только стиснул зубы и хрипло выругался. Ниже шеи он не чувствовал ничего. Впрочем, как и райн с Вальтером. Три обездвиженных тела. «Сигнала нет», — произнес техник. «Мы без связи». «Попробуй связаться с дронами». «Глухо», — ответил я. «Я попытался связаться с дронами в первый же момент, как очнулся, но сигнал до них не доставал». «На поверхности у меня осталось четыре птички, так что хоть одна из них по-прежнему должна была летать». «Не получалось». «Сержант, какие инструкции выданы на подобный случай?» Я посмотрел на лежащего на спине воина. «Нам сидеть на месте и ждать эвакуации? Или никакой эвакуации не будет, и сейчас каждый сам за себя?» «Никаких инструкций». После паузы произнес сержант. «Сейчас действует закон «Помоги себе сам». Никто за нами в глубины не полезет». «Раз связи нет для форпоста, малыши». «Их охрана и куратор мертвы. Точка. «Что ж, раз нас считают мертвыми, будем доказывать обратное», — заявил я. «Для начала нужно понять, где мы вообще находимся». Падение пережил только один дрон. Настроив его камеру на инфракрасный спектр, я отправил птичку вглубь туннеля. Картинка на визоре плыла, но общее понимание давала. Один проход завален наглухо. Там не пролезть без взрывчатки или отряда горняков. Будь наверх тоже забит булыжниками под самую крышу. Без инструментов не вариант. Оставался один путь дальше в темноту. Метров через 100 картинка о резко сменилась. Камни кончились. Их место заняло нечто, от чего по спине побежали мурашки. Знакомая биомасса. Та самая, что я видел внутри ксархянского корабля. Только там она была мертвой, а здесь дышала. Стены пульсировали, по ним шли медленные волны сокращений. Это был не тоннель, а гигантский кровеносный сосуд, выросший в теле планеты. Это не логово матки. В голосе эхо послышались эмоции. Распознавание. Анализ паттернов. Матка не станет растрачивать биомассу на поддержание таких структур. Это сердце. Сердце на планете? Мысленно удивился я. Оно же только на кораблях. Ты мыслишь человеческими категориями, разделя корабль и организм. Поправил эхо. Для паразитов это одно целое, корабль — это орган. Планета, захваченная и переработанная, становится тем же органом, только неподвижным. Сердце интегрировалось в планетарную кору. Оно никуда не летит, и ему не нужно. Его задача — производство и управление, и оно активно. Дрон пролетел еще метров триста по этому живому коридору. Картинка начала рассыпаться на пиксели, связь рваться. Ни развилок, ни ответвлений. «Только это пульсирующая, чуждая плоть, уходящая в глубь Пришлось отзывать дрон обратно. Слишком рискованно терять последние глаза. Слов эхо никто не слышал, зато картинку видели все. Когда дрон вернулся, никто так и не произнес ни слова. «Кажется, даже у горячо любимых инструктором Карсом Груваков задница будет поменьше той, в которую мы попали». «Выбора-то у нас все равно нет», — произнес Райан. Встроенный в призрак медблок глушил боль, но позвоночник не чинил. Все, что мог теперь наш командир, просто говорить. «У нас семь дней, чтобы выбраться на поверхность. Потом закончатся припасы. Сидеть и жалеть себя роскошь на которой у нас нет права. Мы все тут сдохнем», — послышался мрачный голос Вальтера. «Так же, как и он». Его взгляд скользнул в сторону останков шершня. «Малыш, тебе не кажется, что ты слишком много болтаешь?» — спросила Зарина таким тоном после которого мы все старались от нее убраться как можно дальше. «Вздумал подыхать, подыхай, но молча. Я в этой кислотной норе торчать не собираюсь». «И что ты будешь делать?» В голосе Вальтера послышалась откровенная паника. «Ты видела картинку? Дальше сплошная зона эксорхов. Нам там не пройти!» «Эхо, а почему сердце формирует себе такое логово?» — спросил я, не желая вслушиваться в перепалку Зарины и Вальтера. Злость одной и паника другого не несли никакого смысла. Держать огромную биомассу глубоко под землей, тратить энергию на ее поддержание – это же нерационально. Ксорхи не кажутся мне нерациональными. Странными – да, чужими – несомненно, но они все же действуют слишком рационально. Функция сердца – захват и ассимиляция всей доступной территории. Пояснил Эхо, на что я отмотал запись дрона, выведя на визоре границу разделения камней и биомассы. Чего-то особенного в этой границе не было. Просто заканчивалось одно, начиналось другое». «Нелогичная граница», — согласился Эхо. «Сердце продолжило бы наращивать свое присутствие по всем туннелям. Это его функция. Но оно остановилось или его остановили?» «Или это не сердце», — предположил я. Эхо ничего не ответил. Задумался. «Это было даже хорошо. Пришлось возвращаться обратно, так как Зарина и Вальтер разошлись не на шутку. Они просто орали друг на друга. И никто их не останавливал. — Хватит! — рявкнул я. — Ведете себя, как малыши в детском лагере. — Вот, Вальтер, отныне ты малыш, что командует малышами. Техник, калькулятор, мне нужен механизм транспортировки. Как тащить хромых и лежачих? Мускул, мы с тобой будем работать тягловой силой. Снайпер, на тебе прикрытие. Хакер, займешься останками шершня. Их нужно собрать. Десант своих не бросает. Вальтер, если и хотел что-то ответить, то не стал. Разве что повернул голову в сторону моего надсмотрщика. «Раз я имею какое-то отношение к правящему дому, значит мне раздавать позывные позволительно». Рорк и Векс сработали на совесть, хоть и передвигались каждый на одной ноге. Они вырезали и растянули часть шкуры червя. Материал оказался гладким и прочным, как бронеплита. Прицепив к ней страховочные тросы, получили не шедевр инженерной мысли, но вполне рабочую волокушу. Мы двинулись. Зарина шла на пять шагов впереди, держа винтовку наготове Пока никто не вылезал, но все понимали, что это временно. Мы с Тарианом тащили четверку лежачих и останки шершня. Лана помогала технику и калькулятору. По сути, волокла их на себе. Вскоре мы добрались до границы зоны ксорхов. Подошвы сапог мягко утонули в пульсирующей биомассе. Мы шли словно по густой грязи, но тянуть волокушу неожиданно стало легче. Шкура червя прекрасно скользила по живой ткани. Не цеплялась и не вязла. «Ксархианец помогал нам тащить его же жертв» «Перрония» Дрон улетел вперед и завис метров через триста Замерли и мы, пораженные открывшейся картиной Впереди находилось огромное, пустое, многоуровневое пространство Проходы были везде, выше, ниже Между ними тянулись пульсирующие магистрали Не мосты, а артерии, сотканные из биомассы и хитина В проходах метались шустрые тени червей проходчиков Они периодически высовывали зубастые пасти из дыр, выплевывая в пустоту свою добычу. Кто два-три обмякших тела в броне, кто сразу целый сверток с защитников форпоста. Те камнем падали на самое дно этой утробы, находящиеся на 6-7 уровней ниже нас. Кто-то из людей еще судорожно дергался, но недолго. Такими сразу занимались слетавшиеся изо всех щелей толпы ксаархианцев. Они набрасывались на свалившуюся добычу и заливали ее едкой, быстро твердеющей слизью, превращая в страшные, бесформенные куколки. Точно так же консервировали и тех, кто не двигался, чтобы затем аккуратно, словно драгоценности, установить добычу вокруг центральной фигуры этого безумия. Это был гигантский гриб-нарост, вросший в недра планеты. Его куполообразная верхушка ритмично вздымалась и опадала, испуская тусклое багровое сияние. А из-под него, словно стебель, уходило вглубь нечто неестественно правильное. Обломок металлической конструкции, пронзенной и поглощенной живой тканью. Словно ксорхе нашли какую-то древнюю техногенную сердцевину и вырастили на ней свою мерзость. И тут в моей голове раздался звук, которого я от эхо никогда не слышал. Не голос, а низкий, полный первобытной ненависти рык. «Пожиратель!» – прошипел мой внутренний голос. «Падальщик, что пожирает таких, как я, что пожирает саму нашу память, что превращает наследие моего времени в питательную грязь для своего роя! Здесь нет матки, здесь нет сердца! Пожиратели — это метастазы! Они возникают только там, где правит один из мозгов!» В этот момент дрон показал, как очередной червь высунулся из своей норы и выплюнул в бездну трех призраков. Но необычной модификации, как была у подавляющего большинства защитников форпоста, а иксов Тех, что носили прибывшие аристократы Я посмотрел на свою команду Четверо ходят, двое передвигаются, четверо бесполезны Впереди огромная толпа эксоархианцев и пожиратель, которого вообще непонятно как уничтожать При этом появилось четкое понимание Отступать некуда Да даже если бы было куда, десант своих не бросает «А там, внизу, три десятка своих!» «Зато умрем красиво!» — хрипло произнесла Азарина, озвучив то, о чем все молчали. «С треском! Как по мне, отступать нельзя! Так только груваки толстозадые делают, обосравшиеся от вида собственного отражения! В Фениксе таких нет! Нужно спускаться!» Послышался чужой голос, незнакомый. «Ты кто? И куда нам нужно спускаться?» Я начал озираться, выискивая говорившего. «Связь еще не добивала до тех, кто находился в коконах. Так что говоривший должен был находиться рядом с нами». Но все оказалось банальней. Лежавший на шкуре боец Соларионов дернул головой, показывая, что пришел в себя. «Тень-33», — представился мой надсмотрщик. «Для вас тень. Обрыв позвоночника немобилен. Нам нужно вниз. Пожиратель пытается уничтожить осколок малой базы предтеч. Уничтожим его и доберемся до ядра. Получим шанс». Не доберемся, станем удобрением, как они. Он прав, послышался уже нормальный голос эхо. Обновление информации. Малая база предтеч действительно может увеличить шансы на выживание на 72%. Особенность эхо была в его урезанной памяти. Он помнил только про падальщиков и все, что с ними связано. Все остальное было скомкано и практически не существовало. Поэтому такие внезапные озарения, когда в его базу пробивался новый кусок информации, «Имели под собой основу». Он заново открывал то, что когда-то знал. «Базу давно бы нашли», — произнес сержант Дик. В его голосе звучало недоверие. «Было полное сканирование планеты. Здесь нет артефактов». «Ты видишь то же, что и я», — ответил тень. «Пожиратель умеет прятать свою добычу. Эти твари умные, гораздо умнее обычных особей. Если он сел на базу, значит, она еще держится. Внутри есть энергия. Это нас спасет». «Техник, калькулятор». — Я посмотрел на хромых. — На вас лежачие. — Страдайте, но тащите их к выходу. — Мускул, забирай пулемет. — Сержант, ты же не против, если твоей игрушкой поиграем? — Валяйте, — произнес сержант. — Мускул, сломаешь аппарат, заставлю купить новый. — Есть купить новый, — обрадованно ответил Громила. — Запасная батарея у меня в рюкзаке, — добавил сержант. — Там же возьмите термические гранаты. — Тень, оболочка коконов, выдержит термическую атаку. — Должна, — пришел ответ. — Это биологический канторист. После затвердения его только кислотой можно проесть. — Тогда забирай все гранаты, — приказал сержант. — Золотой, не сдохните. — не дождетесь, — усмехнулся я. — Мне еще в Императорскую военную академию поступать. — Куда ты собрался поступать? — послышался ошарашенный голос Вальтера. После перепалки с Зариной аристократ молчал, но тут не удержался. — Все, выдвигаемся, — приказал я. — Хакер, идешь с нами. — Как стрелок? Лана была не очень, но сейчас лишняя пара рук нам точно пригодится. Сдерживать надвигающуюся лавину тварей можно и не целись. Мы добрались до края бездны. Пространство было окутано жутким красным светом. Он исходил от пожирателя и его щупалец. На наших глазах одно из них опустилась с верхушки, схватило кокон с человеком, и через несколько мгновений остатки упали на землю. Ни человека, ни брони там уже не было. Пожиратель поглотил все без остатка. «Мускул, начинай!» – произнес я. Ториан достал две гранаты, выдернул чеку и ловким отработанным движением швырнул их вперед. «Бойся!» – прокричал Громила, и пространство озарилось яркой огненной вспышкой. Зеленый туман горел прекрасно, а боевые термические гранаты создавали такой огненный ад, что плавился даже хитинг сорхов. «Пли!» Прокричал я, как только первая волна огня ушла наверх. Из провала напротив выглянула морда червя, но тут же повисла, получив от меня заряд энергии. Эхо действовало настолько эффективно, что в какой-то момент мне даже удалось сравняться с Зариной. Наш снайпер стреляла без остановок, снимая ринувшихся к нам снизу выживших сорхов одного за другим. «За десант!» — заорал Тариант, перехватывая лучевой пулемет. «Громиле не обязательно было целиться». Ксорхов было так много, что промахнуться оказалось сложнее, чем попасть Пожиратель превращаться в беспомощную мишень не стал Взрывом ему оторвало половину шапки, но внешне не было заметно, что это хоть как-то его сдерживает Одно из щупалец развернулось в нашу сторону, и на его конце раскрылось нечто вроде пасти Из нее вырвался сгусток той же зеленоватой свихи, что покрывало коконы, но не густой, а жидкой и едкой Струя ударила в потолок над нами, и камень шипением начал дымиться. «Метко!» — спокойно заметил Эхо. «Теперь он нас видит». с ксархианцев стали стремительнее. Несколько раз в нас прилетели сгустки биоплазмы, но их источник заметить я не успел. Эхо пробовал восстановить траекторию, но не получалось. Все происходило слишком быстро. «Бойся!» — прокричал Ториан, запуская следующую порцию термических гранат. Сейчас результат был куда заметнее. Как только пламя ушло наверх, и мы выглянули из-за укрытия, от шапки пожирателя осталась обугленная воронка. Мелких сорхов, что помогали формировать коконы, больше не наблюдалось. «Спускаемся!» — приказал я. «Хакер со мной! Снайпер, мускул, прикрывайте!» Пробежать семь уровней по вертикальной стене — мелочь для десанта. Прицепив страховочный трос, я ринулся вниз. На ходу продолжаю стрелять в пожирателя. Ксорх явно потерял к нам интерес. Сейчас его заботило только собственное выживание. Остатки шапки начали съеживаться, щупальца подниматься, оболочка что скрывала малую базу предтеч, становилась прозрачной. «Убегайте!» — подсказал эхо. «Не остановим!» Остановить это мы действительно никак не могли. Энергия из лучевого пулемета вгрызалась в тело пожирателя, но практически сразу рассеивалась. Ксорх покрылся той же коркой, что прятала тела десантеля. Собравший в шар размерами с мой призрак, Ксорх упал на землю и покатился в один из туннелей артерии, растворяясь во тьме. «Мускул, спускай лежачих!» – прокричал я. «Хакер, займись базой предтеч! Найди вход и открой его!» «Золотое но!» – начала была Лана, ошеломленно глядя на гладкую, отполированную биомассу поверхность конструкции. «Я не вижу никаких панелей! Это просто кусок металла!» «Тень знает, что делать!» — крикнул я, указывая стволом на надзирателя Соларионов, которого тариан уже аккуратно стаскивал с волокуши. «Связывайся с ним и ломайте вдвоем! Живей, пока ксорхи не вернулись! Мускул, где ты там?» Призраки решали. Техник что-то нажал, и броня лежачих застопорилась, превратившись в монолитные саркофаги. «Спускать такую на тросах — одно удовольствие. Если кто-то вообще может считать это удовольствием!» Вначале Ториан спустил Райна, затем последовал сержант, Вальтер и, наконец, Тень. Судя по тому, что Лана вовсю колдовала рядом с металлической конструкцией, тот помогал ей в личном канале. «Приближаются подальщики», — произнес эхо «Время прибытия две минуты. Рекомендую ускориться». «Золотой, у нас гости!» Одновременно с этим прокричал Викс. «Больше сотни!» «Все вниз!» — приказал я. «Мне нужны все ходячие!» Прыжок Зарины был идеальным. Девушка преодолела 20 метров и приземлилась так четко, что даже ее призрак не скрипнул. «Я же говорила, что не беременная грувака!» — пояснила Зарина, вскидывая винтовку и занимая позицию у основания стены. «Заткнись и стреляй по всем, кто не человек!» — рявкнул я. «Хакер, что у тебя?» «Работаю!» — рыкнула в ответ Лана. «Еще немного!» «Нет, у нас немного!» — парировал я. «Открывай, груваки себя тебя сожри! Сейчас же!» «Есть!» — взвизгнула Лана на совершенно гладкой поверхности конструкции вздрогнула и расступилась черная щель». «Проход! Мускул, хватай коконы!» Приказал я, уже слыша нарастающий, скрижащий гул по ту сторону зала. «Хромые сами! Все внутрь!» Мы успели, буквально на последних секундах, но успели. Труднее всего оказалось перетащить 32 кокона. Там было практически не за что хвататься». Когда проход начал закрываться, я успел заметить огромную лавину ксархианцев, мчащуюся в нашу сторону. Возглавлял их тот же шарик, что улепетывал от нас несколькими мгновениями назад, разве что в размерах, значительно больше. Проход закрылся, и мы погрузились в абсолютную тьму. «Так, тень, теперь рассказывай, что делать дальше?» — спросил я, с трудом сдерживая дыхание. «Потому что эхо орал так, что у меня голова раскалывалась». Наноструктурные компоненты, плотность аномальная, источник повсеместно. это база живая, она кристаллизованная память, она я.